Глава 6 Документы для получения лицензии профессионального боксера отправили через день. На качество уборки зала и помещений никто не жаловался. Не возмущались даже, когда Алексей подходил к рингу и смотрел за тренировкой. А по вечерам, когда зал пустел, он надевал перчатки и подходил к мешкам. Так прошел один вечер, другой. На третий, когда Метелин запер двери, Зашел к Альберту Ивановичу, чтобы отдать ключ. Тот спросил, сколько времени на дорогу сюда тратишь? Час небольшим. Туда и обратно. Всего три получается. На маршрутке? И так каждый день? Своей машины у тебя нет? Вопросов было много, и каждый раз Алексей кивал молча. Ладно, согласился старый тренер. Оставайся на базе. Мой номер рассчитан на двоих. Кровать одна, как видишь, но места вон сколько. Сейчас распоряжусь, чтобы вторую притащили. Не спешите, сегодня я домой смотаюсь, соберу вещи и переберусь. Он собрался выходить, уже взялся за ручку двери, как тренер вспомнил. Вика тобой интересовалась, врачиха наша. Она сегодня подходила ко мне и спросила твою фамилию. Я назвал. А чего скрывать? Он подходил к подъезду своего дома, поднялся на крыльцо, как вдруг к нему из темноты выскочили два приятеля. — Здорово, Леший! Ты вообще где обитаешь? — спросил Бугаенко. — В лесу, — ответил Метелин. — Где же еще? — Просто мы тебя уже третий день здесь спасем, — объяснил Сациви. Они ждали, когда он откроет дверь, но Алексей не спешил. — Так вопрос один обтереть надо, — напомнил Бугай. — Мужики, я еще в тот раз сказал, что не при делах. Какие вопросы ко мне? Давай потолкуем все же, а то ты сразу в отмазку пошел. — Я хочу отдохнуть, — произнес Алексей, и потом не хочу сейчас против закона идти. Законы в основе своей сформированы на беспринципности и безнравственности, что отражает сущность государственности, символизируя возглас дьявола. Бугаенко посмотрел на своего друга с удивлением. «Карл Маркс?» — Курицын кивнул. «Ты что, все его книги прочитал?» «Нет, только одну всего. Я, когда в следственном изоляторе парился, попросил книжечку какую-нибудь потолще, чтобы не скучно было. Вот мне и принесли капитал Маркса. За восемь месяцев как-то так само запомнилось». «Ладно», — согласился Метелин, — «за углом пивнушка. Пока по кружечке примем, вы мне все расскажете». В зале висели полосы табачного дыма, но посетителей было немного. Взяли по кружке чешского, сели за пустой столик, сделали по глотку. «Ну и?» — спросил Метелин. Приятели переглянулись, и Бугаенко произнес — Мы все про того же фраера толкуем. Бабла он поимел немало. Сейчас строит дом за городом. Я это уже слышал от вас, напомнил Алексей. Не перебивай. Стройка полным ходом. Там уже забор стоит трехметровый и сигнализация по всему периметру. Но это не важно. К лету он закончит. Он вообще женат, но собирается разводиться. Его баба сидит плотно на коксе, из клиник не вылезает. У нее однозначно крышу снесло. Так вот, у нашего барыги появилась любовь. Наш пацан, который в его фирме работает, утверждает, что тёлка и в самом деле отпадная, так что он барыга торопится. Пока у него с той девкой ничего не было, но, судя по разговорам, она готова, ждет только, когда этот фраер со своей бабой развяжется. «Мужики, это не моя тема», — начал метелин, но ему не дали договорить. «Ты про такую фирму Russian Soul слышал когда-нибудь?» Алексей кивнул коротко. «Так вот», — продолжил Бугай, — «этот фраер как раз владелец ее и генеральный директор». «Председатель совета директоров», — поправил Метелин, — «зовут его Артем Сергеевич Карандин». «Ты что, знаешь его?» — удивился Сациви. «С тринадцати лет его знаю, а он меня на год старше». — Чума! — не поверил Бугаенко. — То есть нам сказали, что ты на этой фирме работал. Мы потому и подкатили к тебе, что слышали, что ты к этой фирме отношение имел, ну и чтобы ты за старое с них получил. А вот такой расклад — это совсем другие карты на руках. — Не советую туда соваться. Во-первых, это как раз карантин хорошо нашу зону грел, а во-вторых — греть зону. Уголовный жаргон. Передавать в колонию для заключенных сигареты, чай, деньги. Метелин подумал немного, но все же признался. «Артем оплачивал лечение моей мамы, когда я там с вами на зоне». Бугаенко и Курицын смотрели в столешницу. «Вы собирались брать меня на дело, то есть подставить как лоха?» — продолжил Алексей. «Меня-то он знает хорошо, а вас, если и увидит, то не запомнит. Такими героями вы хотите быть?» «Смерть героев подобна закату солнца, а не смерти лягушки, лопнувшей с натуги», словно признаваясь в чем-то, тихо произнес Курицын и добавил, как будто оправдывая свои слова. «Это тоже Карл Маркс утверждал. Задал балты со своим Карлом Марксом, не выдержал Бугаенко». От него ничего хорошего людям не пришло, одни революции. Разве что грабь награбленная. Маркс такого не говорил. Обиделся за кумира Сациви. Он говорил «экспроприация экспроприаторов». «Да какая нахрен разница?» — не выдержал Бугаенко. «Нам-то что делать?» «Мы все разработали, как и что. А к лету еще бы подумали, как конкретно его брать». — А тут что получается, облом? — Мужики, — произнес Метелин, — я, пожалуй, пойду. — Все выяснили, вы предложили, я отказываюсь и вам не советую, а то на предъяву нарветесь. Кто за вас слово скажет? — Ну, нет так нет, — согласился Бугаенко и посмотрел на приятеля. Посмотрел так, словно проверял реакцию того на такое его решение. Однако Сацивий не кивнул. Не помотал головой, не сказал ни слова, а потому Метелин понял, что отказываться от задуманного они не собираются. Он вышел из пивного зала и ощутил легкий морозец, которого не хватало почти всю зиму. Вошел во двор, остановился, поднял голову, посмотрел на серебрящуюся луну, и на душе стало совсем скверно. Ведь подсевшая на кокс жена фраера Артема Сергеевича Карандина Никто иная, как Александра Викторовна Чернова, ставшая потом Александрой Викторовной Метелиной, или просто Саня, его горячо любимая жена. Глава седьмая. На суде она плакала. Саня не верила в то, что это Алексей убил ее отца, Но именно она стала главным свидетелем обвинения. Именно Саня сказала, что ее муж взял пистолет и отправился в кабинет ее отца. Так оно и было. После того, как Виктор Петрович назвал его крысой, Алексей пошел к ней, рассчитывая поговорить, объяснить или уехать с ней домой в новую квартиру, чтобы там уже вдвоем обсудить сложившуюся ситуацию. Тогда он не понимал, в чем его обвиняют. Возможно, тесть говорил об этом с женой или дочерью, но все надо было узнать получше, а потом уже доказывать что-то Виктору Петровичу. Говорить с ним тогда Метелин не предполагал, потому что тесть находился в такой стадии, что не принимал возражений и мог завестись с полоборота. Алексей вошел в комнату, где сидела Саня. Они там прожили последнюю неделю в ожидании момента, когда можно будет перебраться в обустроенную новую квартиру. Квартира уже была готова, но они остались здесь. Только для того, чтобы отметить это семейное торжество, а потом отправиться в свое гнездышко, где была огромная спальня, с большой кроватью и гардеробной, о которой мечтала молодая жена. Он уже подошел к двери, как позвонил тесть. Метелин тогда ответил на звонок и услышал голос Виктора Петровича. «Верни мой подарок! Верни Беретту! Немедленно! Крыса!» Он зашел в комнату, выдвинул ящик стола, достал пистолет. «Ты куда?» — удивилась Саня. «Да твой отец на меня наехал», — объяснил он, проходя мимо. «Что на него нашло, непонятно. Бандитское прошлое взыграло». «Зачем ты так?» возмутилась вслед Метелину жена. Они находились на втором этаже загородного дома Черновых. Тись сидел на первом, в ожидании гостей, и расслаблялся. Теща, скорее всего, наводила марафет в супружеской спальне. Она всегда не успевала это сделать к приезду дочери и зятя, и к появлению гостей тоже порой запаздывала, и, соответственно, не могла уследить, чтобы муж не наклюкался до начала торжества. Метелин спустился вниз, но в гостиной тестя не было. Алексей положил беретту на стол. Потом заглянул в столовую, выглянул в прихожую, вышел на крыльцо и увидел Сеню, водителя охранника тестя, который садился в рейндж-ровер. Алексей подошел к машине и им поинтересовался, не видел ли Семен босса. Парень сказал, что только что Виктор Петрович вышел на крыльцо и приказал ему ехать навстречу смородкиным у которых постоянно глохнет двигатель и им приходится останавливаться а поскольку водитель смородкиных тупое фуфло то надо пересадить гостей в рэндж и доставить сюда он сам открыл ворота чтобы выехал рендж спросил на суде адвокат потерпевшей стороны лично я ответил алексей не видя в вопросе никакого подвоха то есть вы выпустили внедорожник за рулем которого был Семен Пашкин. Я. А кто закрыл ворота? Я не закрывал, признался Метелин. Я просто задвинул их, оставив щель, чтобы Сень мог снаружи их раздвинуть, когда привезет Смородкиных. Электропривод не всегда срабатывал. Лично вы кого-нибудь ждали? Лично я никого не ждал. Все гости — это друзья тести и тещи. Я вообще хотел уехать в новую квартиру. Почему хотели? «Вы поссорились с Виктором Петровичем?» Не ссорился, но он был в неадеквате, принял больше, чем... «Это ложь!» — закричала теща. «Витя пил редко, он был умеренным человеком. А в тот день вообще ни капли, да и как он мог? И с кем? Сам с собой, что ли?» Она кричала, уверенная в своей правоте, как будто забыв, что за пару недель до события звонила Лёше и Саше, умоляя немедленно примчаться, потому что Виктор Петрович, пьяный до безобразия, гоняется за ней по всему дому с ножом, обвиняя в супружеской неверности. — То есть вы хотите уверить нас в том, — продолжил адвокат потерпевших, — что любой мог войти через ворота на территорию, проникнуть в дом, взять ваш пистолет и убить вашего тестя? «Я такого не утверждаю. Я тогда только положил пистолет на стол перед тем креслом, где за пять минут до этого сидел Виктор Петрович, и где он был найден убитым выстрелом из принадлежащего вам пистолета. У вас было разрешение на хранение и ношение пистолета марки «Беретта М9»?» «Не было. Тесть мне подарил его за две недели до своей гибели». «Ночью, когда мы с женой приехали в их загородный дом по вызову Инессы Павловны». «Ложь!» — снова закричала теща. «С какой стати мне их вызывать, да еще ночью?» «Успокойтесь», — сказал судья, — «и не надо кричать с места. Вас вызовут». «Но для всех остальных поясню, что в деле имеются показания Александра Викторовны Метелины о том, что за две недели до происшествия она с мужем действительно заезжала в три часа ночи к своим родителям, чтобы навестить их. «Ха!» — крикнула Инесса Павловна. «Кого вы слушаете? У нее памяти совсем нет. Она еще в детстве взяла мое кольцо с бриллиантом, чтобы показать его в школе, а потом отнекивалась. А учительница?» «Данный факт к делу не относится», — напомнил судья. «А если вы будете выкрикивать с места, то я оштрафую вас за неуважение суда». «А если бы у вас мужа убили?» Судья ударил молоточком и произнес. «Объявляю о своем решении. Оштрафовать Чернову Инессу Павловну за неуважение суда на одну тысячу рублей. Также довожу до сведения всех присутствующих, что у меня нет мужа, а есть жена» так как я сам являюсь человеческим индивидом мужского пола». Судья посмотрел на обвиняемого и сказал. «Вы не против того, что показания вашей жены остались в материалах дела? Я спрашиваю потому, что по закону жена не может быть свидетелем против мужа. Я не против, потому что Саня знает, что я невиновен». В этот момент Метелин понял, что судья не просто так обращается к нему. Таким образом, он дает понять Саше, что у нее есть право не свидетельствовать против близкого человека. И он кивнул мужчине в мантии, показывая, что все понял. Но, конечно, главное, чтобы это поняла Саня. Если бы не она, все бы рассыпалось, ничего бы не осталось от обвинения. Но потом она во время опроса заявила, что отчетливо с расстояния двух метров видела, как Метелин достал из ящика стола пистолет, сказал ей при этом, что хочет разобраться с ее отцом, после чего вылетел из комнаты пулей. Через пять или десять минут он вернулся уже без оружия и приспокойненько с ней разговаривал, предлагая поскорее уехать. Но потом прибыли Смородкины, которые, войдя в дом, обнаружили труп. Дав тогда показания, Саня повернулась к мужу и закричала — «Как я тебя ненавижу! Гореть тебе в аду, убийца!» Она зарыдала и тут же забилась в истерике Инесса Павловна. Потом суд установил истинный мотив убийства, потому что проверка финансовых документов фирмы Russian Soul показала, что за день до убийства со счета предприятия были переведены 100 тысяч евро в чешский Обербанк АГ, находящийся по адресу город Прага, улица Павлова, 5. По этому факту показания давал финансовый директор компании Артем Сергеевич Карандин, который заявил, что полностью уверен в невиновности гражданина Метелина, потому что знает его много лет как исключительно честного и порядочного человека. А что касаемо самого перевода средств, то, вероятно, это какой-то технический сбой, потому что со счета фирмы Russian Soul однажды туда уже переводилось. Небольшая сумма в 10 тысяч евро, когда карточки обоих супругов Метелиных оказались заблокированы ввиду компьютерной атаки на российские банки. И в тот день не только Метелины, но еще и миллионы других людей не получали доступа к своим счетам в течение суток. Именно тогда находящийся в Праге Алексей Николаевич Метелин Вместе с женой обратился в Обербанк АГ, открыл там счет и попросил сбросить на него какую-нибудь сумму, что и было проделано лично Карандиным по распоряжению генерального директора Виктора Петровича Чернова. Заседание длилось долго. Суд перенесли на следующий день. Адвокат Метелина перед тем, как его подзащитного отправили обратно в следственный изолятор, подошел к Леше и постарался его утешить. Не все так плохо, сказал он. Скорее, наоборот, есть оружие убийства, на котором ваши отпечатки пальцев, но зато нет частиц порохового заряда на ваших руках и одежде, хотя вы ее не меняли и руки не мыли. Но если бы они были, эти частицы, то тут хоть неделю с керосином мой экспертиза все равно докажет, а у вас все чисто. Потом выстрела никто не слышал, а живы. Громкая музыка в доме не звучала. Обвинение, конечно, настаивает на том, что вы надели на ствол пистолета штатные глушители и произвели выстрел, но это полная чушь. Во-первых, на предположениях обвинение не строят, только на доказательствах. Во-вторых, штатные глушители для береты М9 бывают двух типов, но они не сказали, какой был из них использован. В-третьих, где этот глушитель? Они обыскали весь дом и участок, и ничего не нашли. Что же касается 100 тысяч, то никто не докажет, что именно вы сделали перевод. Карандин говорит правильно, технический сбой. Эксперт подтвердил, что при наборе первых цифр счета память компьютера подсказывает предполагаемый номер счета и банк, в котором он находится. То есть это ошибка, и вина лежит на бухгалтере, которая готовила перевод. Просто не перепроверила платежку, прежде чем ее отправить. Суд перенесли. На утро. А на следующий день очень быстро заслушали представителя следственного управления, также скоренько пролетели прения сторон, предоставили последнее слово обвиняемому. Алексей поднялся и сказал, что не совершал убийства и деньги в Прагу не переводил. После чего он посмотрел на дверь, надеясь, что войдет Саша, но ее не было. Но он все равно сказал. Клянусь памятью погибшего в Афганистане отца, клянусь здоровьем матери, что я никого не убивал, ни Виктора Петровича, ни кого-либо еще. Мама весь процесс сидела в зале с распухшим от слез лицом, а, услышав приговор суда, двенадцать лет потеряла сознание. Глава восьмая Утром он приехал в Павловск на такси. Приехал рано, когда Альберт Иванович только поднялся с постели. Тренер помог развесить вещи в шкафу, хотя их было не так много. А потом они вместе отправились на пробежку с Шепелевым, спарринг-партнером претендента Ивановым и массажистом Кириллом. Темп был весьма невысоким, но не потому, что не успел бы за всеми старенький тренер а для того только, чтобы Юрий смог размять плечевой пояс, поработать руками, нанося удары по воздуху. Алексей бежал последним в цепочке, повторял все движения претендента на чемпионский пояс, но лишь для того, чтобы запомнить манеру его ударов, понять, где он вкладывается, а где лишь имитирует акцентированный удар. Ошибок и недоработок у Шепелева было предостаточно. Хотя, скорее всего, Он считал утреннюю пробежку всего лишь разминкой, а не серьезной работой. Потом Метелину надоело бежать ленивой трустой вместе со всеми, он выскочил вперед и ускорился. Мимо проносились елки, сосны, дубы и клены. Старый парк походил на лес, который не захотел впадать в зимнюю спячку, а притворялся дремлющим, прикрываясь теплым февралем. Зима в этом году выдалась подлой. Как сказали бы сельские жители, сажающие поздней осенью озимые культуры, снега почти не было. Единственное, что спасало посадки, это отсутствие морозов. Протоптанная дорожка вывела метелина на край поля, покрытого бурой травкой, сквозь которую пробивались зеленые ростки. Над полем носились и непрерывно стрекотали сороки, но не от радости своего птичьего бытия, а по привычке и лениво. По бурой травке поля спешил к своей норе заяц-беляк. Вскоре Алексей догнал массажист Кирилл. Он бежал легко, как бегают обычные бегюные стаеры, дыша ровно и легко. Догнал и спросил, нравится здесь? Не то слово. Мы тут к тебе все уже приглядываемся. Сначала не понимали, почему Альберт Иванович так этого парня обхаживает, а теперь поняли, что ты ему близкий человек. В каком смысле? — растерялся Метелин. — В смысле, единственно близкий. У Гусева в прошлом году жена умерла. Он черный весь ходил от горя. У него же ни детей, ни друзей и близких. Лучшим и единственным другом для него была жена, а теперь ее не стало. — Только не говори с ним о ней, он сразу плакать начнет. — Я потому и догнал тебя, чтобы предупредить. — Быстро бегаешь, — сказал Алексей. — Так я легкой атлетикой занимался, — ответил парень. Не бегом, правда, а прыжками в длину. Как-то подвернул ногу во время приземления, долго восстанавливался, но результаты стали не те. За восемь метров едва улетаю. Но теперь это уже не результат. А как здесь оказался? Вика пригласила, — ответил Кирилл. Мы же с ней на одном курсе учились. За ней все бегали, и не только бегуны. Но она совсем уж недоступная, а может, с запросами. Потом она замуж сходила за какого-то... «С наворотами, но сейчас вроде как одна. Тебе она понравилась?» «Я не привык облизываться на то, что не мое», — ответил Метелин. Они прибежали первыми, но не стали дожидаться остальных. За завтраком Гусев поинтересовался весом своего бывшего ученика и, когда услышал ответ, удивился. 92? два? Для супертяжа маловато. Но если полтора скинешь, то ты это... хови -вайт. Тяжелый вес. Весовая категория в боксе. «Если тебе там поработать?» «Да мне все равно, в каком весе выступать. Просто 90 удержать тяжело будет, а сгонять постоянно — это потеря энергии. Могу прибавить еще пару кило, но больше нет смысла. Двигаться буду хуже, а ноги в боксе, сами знаете, первое дело». «Это так», — согласился Гусев. «Без правильной работы ног сильного удара не будет». Это мы с тобой правильно все понимаем, а вот Гарри требует от Юрки нарастить массу, чтобы удар сильнее стал. А в боксе важна не столько сила, сколько скорость удара. Главное, чтобы соперник не ожидал его. Шепелев хороший боксер, у него крепкий подбородок, короткая шея, он смелый. Но ты же понимаешь, против Аласьела ни у кого шансов нет. «У любого боксера шансы есть всегда», — возразил Алексей. Вы это, знаете, не хуже меня. Но у Шепелева, как мне кажется, цель не стать чемпионом, а просто участвовать в этом бою, заработать десяток-другой миллионов баксов и уйти. Заработать все хотят, согласился тренер. Потому-то американцы согласились на бой в Москве, у нас налоги меньше, а для Алла как они считают, все равно где биться, в Нью-Йорке, в Атлантик-Сити, в Москве или на Марсе. Он помолчал, а потом как будто только сейчас вспомнил. «Сегодня к вечерку Сережка Ерохин подъедет. Хочешь посмотреть, как у нас тут все проходит? Я ему сказал, что ты здесь». «Зря», — покачал головой Алексей. «Не надо было ему говорить. Я же для него кумиром был. Он за счастье считал мне руки бинтовать перед боем». «Ну, позвал и позвал», — обиделся Альберт Иванович. «Что теперь говорить?» вечером метелин намыл туалеты вышел в зал и увидел своего тренера разговаривающим с мужчиной в дорогом костюме он не сразу узнал в нем того пацана который смотрел на него когда то восторженными глазами не хотел подходить но гусев махнул рукой подзывая и крикнул леша пришлось подходить представлять вас друг другу не надо сказал альберт иванович вы два моих любимых ученика о которых я ждал больших побед, но как все сложилось, сами знаете. Не буду мешать вам. И он ушел. Все выглядело так, словно тренер специально пригласил сюда банкира для какого-то разговора. Ерохин протянул руку и сказал «Привет». Алексей пожал его руку, но промолчал. «Как ты тут?» — поинтересовался Сергей. Метелин пожал плечами, словно не понял вопроса и ответил «Все нравится». «Уборщиком?» — не поверил Ерохин. «Если вдруг надоест горшки мыть, обращайся, найду для тебя приличную должность с хорошей зарплатой. Ты же для меня как брат старший, которого у меня никогда не было. Мы хоть и почти не разговаривали, но я на все твои бои приходил. Болел, переживал, завидовал тому, что ты умеешь. Я знал, что никогда не буду таким классным боксером, но стремился, работал на износ, чтобы быть похожим. и потом. «Хватит!» — оборвал его Алексей. «Все уже в прошлом». Ерохин кивнул и напомнил. «Альберт Иванович сказал, что ты лицензию получил. Для чего тогда?» «Чтобы на спарринг с Шепелевым пустили». «А ты готов? Посмотрим». «Если начнешь выступать, то тебе нужен будет спонсор. Сам понимаешь, форма, массажист, врач, проживание, питание...» «Это деньги не такие уж большие, но у тебя их, насколько мне известно, вообще нет. Мой банк готов взять расходы на себя, пока тебя здесь содержат, а потом куда? Какой клуб или какая промоутерская компания возьмет сорокалетнего?» «Мне 37. и тем не менее. Я придумаю что-нибудь», — произнес Алексей, впрочем, не очень уверенно. «Думай, конечно», — согласился Ерохин. Но я предложил тебе вариант. Кстати, у нас в банке залоговая машина есть. Клиент взял кредит маленький под залог автомобиля Ренола Латитюд». Машина старая, ей 10 лет, но состояние прекрасное. Забирай ее. Мне не рассчитаться. Так забирай. Так я не умею брать. Все должно быть честно заработано. Деньги, машина, слава, любовь. И вдруг Алексей понял, что это шанс. «Сережа, правда, что ты в полиции работал?» Убойный возглавлял в отделе полиции, пока не погнали. «Тогда не надо мне никакой тачки. Мне твоя помощь нужна. Если ты сможешь, то буду век благодарен. Все, что смогу». «Ну, тогда слушай. Ты ведь в курсе, что я 12 лет отсидел по 105-й, Сидел за убийство, которого не совершал. Сейчас просто хочу узнать, почему меня упаковали без доказательств. Какие были улики?» «Показания жены, которая сказала на суде, что видела, как я взял пистолет и пошел убивать ее отца, и сто тысяч евро, которые упали на мой счет за границей. Других свидетелей, кроме жены, не было?» Метелин покачал головой. «Я смогу с ней поговорить?» — спросил Сергей. Алексей снова покачал головой. «Вряд ли». По слухам, она подсела на наркоту и не вылезает из клиник. «Даже если она что-то расскажет...» то показания ее в расчет приниматься не будут. Теперь уже Ерохин кивнул. Потом он достал из кармана небольшой блокнот и ручку. Попросил Метелина написать номер дела и в каком отделе его вели, а также фамилию следователя. Оставшись один, Алексей поработал у мешка. Лупил его долго и нещадно, как будто хотел выбросить из себя всю накопившуюся за долгие тюремные годы ярость. Бил долго, до пота, до изнеможения. Потом опустился на гимнастическую скамейку и, как только восстановилось дыхание, начал качать пресс. Глава девятая Кубинец не отказался стать спаринг партнером но запросил за свою работу такие деньги, какие генеральный спонсор платить отказался. Гарри Хук был очень опечален и сказал, что тот парень с Кубы — единственный оптимальный вариант. Он похож на Алла фигурой, длиной рук и манерой ведения боя, потому что намеренно копирует его стиль, да и первый тренер у них был один и тот же. Теперь надо было искать другого боксера, но Гарри наотрез отказывался приводить в команду русского, Считай, что в России среди тех, кто готов был бы участвовать, высококлассных соперников для Шепелева нет. А если и есть, то они все на контрактах. Нынешним спаринг-партнером Ивановым американец тоже не был доволен, считая, что тот в открытый бокс не идет, пытается только защищаться. А ведь нынешний чемпион мира, с которым через полгода предстоит драться Шепелеву, Работает как раз в другой манере, в атакующий Метелин стоял у ринга и наблюдал, как претендент лупит по защите Иванова, а тот только подставляет локти и отклоняется назад, чтобы уйти в сторону. Шепелев бил прямыми, наиболее сильными в его арсенале ударами и лишь изредка сближался, чтобы нанести боковой. «Юра!» — кричал Альберт Иванович. «Что ты творишь?» Ты на удобной позиции для Алла Тебе надо рвать дистанцию и сближаться с одновременным ударом по корпусу. Даже если не пробьешь, то висни на нем. Утомляй своим весом, чтобы он тебя носил, как баба беременная живот таскает. Но претендент на звание, вероятно, не слышал, продолжая делать то, что привык. Даже Гарри Хук не выдержал и крикнул «Стоп!». Он вылез на ринг что-то объяснял, Шепелев кивал, соглашаясь, а старый американский тренер начал демонстрировать. Стал качать корпусом, потом с шагом вперед выбросил левый свинг и на следующем сближении апперкот правый. Свинк — длинный боковой удар. «Окей», — согласился Шепелев тяжело дыша. Гарри посмотрел на него и развел руки в стороны. «Тайм-аут». Претендент подошел к канатам и посмотрел на Гусева. Что я не так делаю? Все, ответил Альберт Иванович, ты полагаешься на свою силу, которую теряешь с каждым ударом. Уж если ты лупишь, то надо делать это расчетливо. Со стороны может показаться, что у тебя преимущество, но судьи в углах считают только попадание, а не твою активность. Прыгать передалась ела тебе не придется, он достанет тебя легко. У него размах рук больше двух метров. «Два метра и пять сантиметров», — напомнил Шепелев. «Я это хорошо помню». «Ну да», — согласился Гусев. «А потому кружи его, заходи за его сильную руку и свингуй». Гарри все правильно говорит. Длинный боковой слева, а потом правый в корпус или в подбородок, если получится, а потом висни на нем. Тренер зачем-то посмотрел на Алексея, Словно все сказанное предназначалось и для него. «Не обязательно бить левой в голову», — включился Метелин. «Достаточно пару-тройку боковых ударов в плечо, чтобы пробить мышцу». «У длинноруких это слабое место». Претендент уставился на него, а потом обернулся к Гусеву. «Это кто?» — спросил он. «Это уборщик? Что он вообще делает у Ринга?» Потом он снова обернулся к Алексею. — Иди подметай, а если делать нечего, то форму мне постирай. — Зачем ты так, Юра? — попытался остановить его Гусев. Но тот не смог остановиться и пошел в центр ринга. Всякое чмо меня учить вздумала. — Да пусть он покажет, — улыбнулся его спаринг, партнер Иванов. — Пусть зайдет сюда и нам не покажет, чему он может научить. Или слабо тебе, уборщик? Метелин посмотрел на своего тренера. — И что делать? «Иди!» — назвался Груздем, полезай, как говорится, в коробочку. Он сам подал висящие в углу ринга запасные перчатки, дождался, когда его ученик снимет майку, после чего помог Алексею перчатки надеть. «Осторожнее!» — напомнил Гусев. «Ты без бинтов!» «Я сильно бить не буду! Капа нужна?» «Обойдусь!» — ответил Метелин. Гарри Хук, не понимая, что происходит, наблюдал за ними внимательно. Иванов, расхаживая по рингу в ожидании соперника, хлопал перчатками по бедрам, вызывая в себе боевой дух, собираясь, видимо, проучить наглеца раз и навсегда. Метелин забрался на ринг, посмотрел на Гарри Хука и обратился к нему. «How should I work?» «Как надо работать?» «As hard as you can» ответил тот и прищурился, разглядывая тело Алексея. «Как умеешь жестко». «Ну, тогда, very well», произнес Алексей и похлопал себя перчатками по щекам. «Он ждал, надеялся, мечтал об этом. Сейчас он будет делать то, что умеет и любит. То, ради чего он живет и дышит». «Соперники разошлись по углам», приказал Альберт Иванович, забираясь на ринг. Он встал в центре и подозвал обоих соперников. «Ребята, это не драка», — напомнил он, — «не выяснение каких-то отношений. Без грязи прошу вас и слушайте мои команды. Если я скажу...» «Да ладно», — перебил его веселящийся Иванов, — «не буду его убивать». «У тебя, Костик, это в любом случае не получится», — сказал ему Гусев. «Сам-то поберегись». «Ты просил показать то, что я советовал Юрке, вот я и покажу», напомнил сопернику Метелин. «Так что ничего личного». Боксеры разошлись, и после того, как Альберт Иванович дал команду «бокс», начали сходиться. Подойдя на нужную дистанцию, Иванов выбросил один за другим два джеба, но не достал. Потом он сделал шаг вперед, хотел ударить правый, но соперник был уже далеко. Костя начал сближаться, но... С каждым его шагом вперед Метелин отходил в сторону. «Правый локоть к туловищу не прижимай!» — посоветовал он Иванову. «Да пошел ты!» Иванов еще раз попробовал достать левым джебом, но Алексей на подскоке нанес хук в правое плечо и тут же повторил еще сильнее. Правая рука соперника повисла. Метелин показал немногочисленным зрителям, что сейчас ударит боковым в незащищенную голову, Но делать этого не стал. Отправился в свой угол, снимая на ходу перчатки. Иванов, держа пробитую руку, присел на корточки, а потом, застонав от боли, повалился на бок. В зале стояла тишина. В этой тишине прозвучал крик мистера Хука. «What was that? someone explained to me? This is the first time I've seen a knockout through the hand». «Что это было? Кто мне объяснит? Я впервые вижу нокаут ударом в руку!» Неожиданно для всех к рингу подбежала Виктория, которую никто не звал, но, видимо, она стояла у двери и наблюдала за поединком. Врачиха забралась на ринг, подошла к лежащему Иванову, присела рядом, потрогала его руку, хотела поднять ее, но Костя вскрикнул от боли. «Господа!» — громко произнесла Вика. «Похоже, что мы потеряли боксера для спарринг-поединков. У парня порвана двуглавая мышца плеча, проще говоря, бицепс». «Как это возможно?» — не поверил Шепелев. «Ты сам видел», — ответила врач. Она поднялась и гневно посмотрела на Метелина. «Как вам не стыдно бить тех, кто слабее? Вы же не убийца!» Она подошла к американскому тренеру и стала что-то тихо объяснять ему. Гарри Хук слушал внимательно, кивая головой и посматривая на Метелина. Потом Вика слезла с помоста и пошла вдоль канатов. Проходя мимо Гусева, она остановилась, но лишь за тем, чтобы устроить Альберту Ивановичу короткий разнос. «И вы тоже хороши! Зачем допустили этот бой?» Леша просто показать хотел, как надо работать. Но девушка уже не слышала его, не слазь за своей медицинской сумкой. Мистер Хук подошел к Гусеву и произнес негромко. «Камон, we need to talk. Пойдем, надо поговорить». Они вышли. Иванов продолжал сидеть на синем на стиле ринга. Алексей подошел к нему и наклонился. «Прости, брат, я не думал, что так получится, просто хотел, чтобы...» «Отвали, а!» — попросил Константин. «Из-за тебя, гада, я такую работу потерял!» Вернулась Виктория, и Метелин поспешил удалиться. Он стоял в коридоре, ждал тренера. Из зала вышла Виктория. Она решила пройти мимо молча, словно не замечая его, но потом остановилась. «Зачем вы это сделали? Таким образом решили напомнить о себе? Это вообще-то подло». «На ринге у всех равные условия», — напомнил Метелин. «С Родригесом у вас тоже были равные условия?» а я была с папой на том бою. Мы так болели за вас. Папа вообще переживал очень сильно, не понимал, зачем вы так рано в профи пошли. Он считал, что надо было сперва золото Олимпиады брать, а потом уходить. Тогда и отношение было бы другое, другая сетка была бы. Вас бы подводили к титульным боям. — У меня вывих руки был, — попытался оправдаться Алексей. — Да я знаю, — сказала врач. Метлицкий просто сам ставки делал на тотализаторе. Против вас своего боксера тоже поставил, зная, что вы проиграете. Я мог бы... Не могли, а потому все лицо у вас было разбито. Родригес ведь не мальчик. Он в том году был десятым в рейтинге. Но то, что вы сделали сегодня, ни в какие ворота. Как человек вы для меня умерли сегодня. Она мотнула головой, доказывая свою решимость и умчалась. Вскоре из кабинета менеджера вышли мистер Хук и Гусев. Они о чем-то тихо переговаривались. Потом Гарри похлопал Альберта Ивановича по спине и поспешил обратно в кабинет менеджера. Гусев подошел и вздохнул. «Все, теперь ты не уборщик. Уволили тебя». «Ну ладно», — кивнул Метелин. «Бывали огорчения и похуже». «Теперь ты спаринг партнер для Юрки. Поздравляю!» «Спасибо!» «Не меня благодаря Вику. Оказывается, она наплела Гарри, что ты был лучшим боксером страны, но тебя отправили в молотилку для зарабатывания денег одному нехорошему человеку. Но она могла бы и не говорить ему ничего. хука сам все видел. Зарплату тебе положили три долларов в месяц. Спонсор согласился». «Отлично!» — кивнул Метелин. «И кроме того, я сообщил всем, что у тебя есть лицензия, и просил, чтобы тебя выставляли на официальные бои. Я готов. А когда можно провести ближайший выставочный бой?» «В том-то и проблема, что в другие города мы тебя отпускать не будем, если только у нас в Питере. Будем приходить болеть за тебя всем коллективом. Но ближайший вечер бокса пройдет уже через неделю». Только там можно найти приличного для тебя соперника. Не ломать же таких, как Костик. Неделя очень мало. Я привык драться каждую субботу, а так я готов. Там все пары уже распределены. Но как раз в супертяжелом можно сделать замену. От нас готовился Денис Марков, но у него была какая-то желудочная инфекция. А приедет к нам англичанин, то есть ирландец Бакли. Про него ничего не знаю, разве что он с пивным животом. Восемнадцать проведенных боев, и семь из них он проиграл. То есть никакой вроде, хотя и на двадцатом месте в рейтинге. Но тебе ведь надо с кого-то начинать. Бои его можно посмотреть в интернете. А тебя всерьез рассматривать никто не будет. У тебя в послужном списке шесть боев и три поражения. Ну все, кивнул Метелин, пойду работать. «Не все», — остановил его Альберт Иванович. «Тебе от Сережки Ерохина с утра от тачку подогнали, со страховкой на твое имя. Ты уж прости, но он вчера вечером позвонил, и я ему данные твоего паспорта продиктовал. А сегодня он просил, чтобы я сказал тебе еще, что твоими делами он уже начал заниматься. Что, кстати, у вас за совместные дела?» «Финансовые», — соврал Алексей. Глава десятая Каждый день с утра до вечера Алексей проводил в зале. Теперь уже мистер Хук просил его не работать в полную силу, просто двигаться побольше. Когда Метелин стал копировать манеру ведения боя «Аласьела», американец понял это сразу и вскинул над головой обе руки с выставленными большими пальцами. Шепелев в полной мере хватал шлепки в голову и злился, потому что не успевал уворачиваться. Но Метелин не бил сильно и часто предупреждал заранее. Левый в лоб, снова левый в лоб, правый в челюсть, левый в печень. Наконец претендент стал работать корпусом и уходить головой под удар или уклоняться в сторону. Но сам он бил сильно и пару раз поймал Алексея на расслабленности и оба раза пробил левым крюком, ударом, которого от него не ожидали даже тренеры. В обоих случаях Метилин едва устоял на ногах. Зато Гарри Хук аплодировал. А вот Альберт Иванович недоумевал. Он сказал после тренировки, «Как ты мог так подставиться?» Тем более это самый любимый удар того ирландца Бакли. Перед боковым он опускает немного правую руку, а потом уходит наклоном влево, чтобы с ударом вывернуть локоть кверху, увеличивая мощь. Мы же с тобой просматривали его бои, ты должен знать. А что касаемо нашего Юры, то он за эту неделю заметно прибавил. Он доволен. И я, и Гарри, и спонсоры. Кстати, на твой бой мы пойдем с мистером Хуком вместе. Массажист с нами, естественно. Вдруг бой продлится все шесть раундов. Он не даст твоим мышцам закислиться. Неделя шла, ничего не менялось. Виктория по-прежнему не замечала Алексея. То есть замечала, даже кивала головой вместо приветствия, но молчала. В пятницу накануне боя позвонил Ерохин и сказал, что будет в зале Ледового дворца, где пройдет вечер бокса. «А что касается твоей просьбы, то работа продвигается. Не буду говорить о подробностях, но меня, как бывшего опера, некоторые факты заинтересовали». «Похоже, кому-то очень не терпелось заявить о раскрытии преступления, тем более жена показала на тебя». За день до боя было контрольное взвешивание. Эгген Бакли оказался действительно полным человеком. Весил он 105 килограммов, а ростом был на 7 сантиметров ниже Алексея. К тому же уступал ему значительно в длине рук, но метелино он смотрел свысока несмотря на разницу в росте, не в свою пользу, и усмехался. А еще он был рыжим. После контрольного взвешивания Алексей вышел в зал и удивился его размером. В колонии в зал набивались не более двухсот человек, потому что больше не вместилось бы, и там всегда было очень душно, а здесь было прохладно и просторно. Метелин готовился к следующему дню, не ожидая от соперника чего-то сверхъестественного. Возвращаясь в Павловск, он завернул к своему дому, где ему и делать было нечего. В последний момент передумал заходить в квартиру матери, а позвонил в дверь к соседям. Они впустили его к себе и напомнили, что в воскресенье будет День защитника Отечества, а потому пригласили его в гости, и он пообещал приехать. Следующий день тянулся очень долго. Пробежка, тренировка, обед. Отдых, тренировка без нагрузок и без спарринга. Уехали еще до ужина, а потом маялись долго в ожидании боя. Когда позвали на ринг, Алексей подумал, что ослышался, а потом поспешил, побежал даже, словно боялся, что поединок могут начать без него. Сначала представили гостя, а потом метелина, сказав, что он провел на профессиональном ринге шесть боев, в которых одержал три досрочные победы. Кто-то пытался зааплодировать, а кто-то начал свистеть. Бой закончился быстро, даже очень. Ирландец сразу пошел вперед, слегка опустил правую руку, собираясь сделать уклон влево, и тогда Алексей ударил передней рукой в открытый подбородок. Бакли дернулся, а потом рухнул на настил лицом вниз, не подставив руки, чтобы смягчить падение. Рефери не стал даже открывать счет. Нокаут очевидный и глубокий. Бой продлился всего пять секунд. Даже Гарри Хук не поверил. «How could he miss such a job? удивился он. «Как он мог пропустить такой удар?» «Действительно, коровье стадо!» — попытался подытожить Кирилл. «Нельзя так!» — возмутился Гусев. «Любого соперника надо уважать!» «Так, Бакли...» В переводе с ирландского обозначает коровье стадо объяснил массажист а Митилин был спокоен он не был удовлетворен победой потому что боя как такового и не произошло а то что в зале свистят аплодируют и топают ногами то это их зрительское дело рефери поднял его руку альберт иванович обнял а гарри хук похлопал по плечу потом уже под трибунном помещении кирилл сказал что хотел бы и он так легко зарабатывать по десять тысяч баксов за пять секунд. — А ты тренируйся каждый день двадцать лет подряд, — посоветовал Гусев. — Может, получится когда-нибудь. — Какие десять тысяч? — не понял Метелин. — Твои призовые за победу, — объяснил массажист и удивился. — А ты что, не знал разве? Альберту Ивановичу позвонил менеджер и сообщил, что с ним только что связывался представитель Федерации бокса и сказал, что Метилина готова видеть на ринге почаще. Менеджер поэтому лично хочет спросить у Лёши, когда бы он хотел провести следующий бой. Альберт Иванович задал этот вопрос своему ученику, и Метелин ответил, завтра или в любой день на следующей неделе. Представитель Федерации, очевидно, посчитал этот ответ шуткой, а потом менеджер перезвонил снова и получил тот же ответ. Алексей переоделся, в раздевалку пришел Ерохин и предложил доставить Метелина и Альберта Ивановича на базу. Госев тут же как-то очень поспешно отказался, сказав, что вернется вместе со всеми остальными. «Тогда мы вдвоем», — не стал настаивать Сергей и посмотрел на Алексея со значением, как будто намекая, что им есть о чем поговорить. Ерохин вел машину сам. Алексей сидел рядом на пассажирском сиденье. Сергей начал говорить о боксе, о прошедшем бое. восхитился тем, как быстро метилин уложил ирландца, сказал, что Леша надо почаще участвовать в боях, а для этого придется найти второго спарринга-партнера. «Скорее всего, возьмем того кубинца». «Согласимся на его требования, поторгуемся, сбросив размер его премиальных, и он согласится». «Мне не в тягости там и там», — признался Метелин. «Но давай лучше о моей просьбе. Ты сказал, что уже есть какие-то подвижки?» «Подвижки есть, но для того, чтобы отправить дело на доследование и пересмотр приговора, необходимо доказательство. Пока известно только, что незадолго до убийства, Неподалеку от особняка черновых стояла темно-серая иномарка. Водителя в машине не было, но женщина, которая видела и запомнила иномарку, уверяет, что в ней лежал большой и красивый букет цветов. Машина кого-то из гостей, не удивился Алексей, приехали на день рождения моего тестя с цветами и подарками. А тут такое дело. Все может быть, но этот автомобиль стоял не у особняка, или на дороге рядом с забором, где останавливали гостей, а метрах в двухстах? Да мало ли, чья эта машина, отмахнулся Метелин, посторонних людей каких-нибудь. Я так не считаю. Во-первых, букет на сиденье. Во-вторых, фамилии всех прибывших в тот день гостей известные автомобили их тоже. Марка каждой машины, номер и, главное, цвет кузова. Ни одной темно-серой среди них не значится можно было бы проверить камеры на дорогах чтобы узнать какой автомобиль проезжал под ними приблизительно в это время, но тогда этого не сделали, а сейчас записей наблюдений уже нет вспомни может у твоих знакомых или у приятелей твоего тестя была темно серая иномарка Метилен пожал плечами я помню что ли столько лет прошло но у моих близких знакомых такой тачки не было это точно и второе Следователи решили, что на стволе был глушитель, потому что выстрела никто не слышал. Значит, стреляли через какой-то предмет, приглушающий звук. Использовали что-то вроде подушки. Но простреленных подушек не было обнаружено. Мое предположение, что кто-то пришел с чем-то, предположим, принес в подарок новое одеяло, сложенное плотно. «Зачем моему тестью одеяло?» не понял Метелин. «Это такой же подарок, что носовой платок или носки». А вот когда ему дарили бутылку дорогого импортного пойла, он радовался, как ребенок. Мой хороший приятель ему всегда привозил то пятилитровую зубровку, то такую же огромную смирновскую водку. А Виктор Петрович кричал, «Вот удружил, так удружил, не надо будет ночью в магазин жену посылать». «Серьезно?» — не поверил Ерохин. Он посылал жену по ночам за водкой. Это он шутил так. Инесса Павловна не пила вовсе. Она была очень манерной и рассказывала всем, что Чернов ее из модельного агентства забрал, а иначе она блистала бы на подиумах до сих пор. То есть до тех пор, когда все это было. Но она уже тогда была костлявая и со вставным бюстом. Виктор Петрович изменял ей направо и налево но обвинял ее саму в изменах и гонялся за ней с ножом. Убивать ее не собирался, разумеется, но матерился так, словно собирается разрезать на кусочки. Это его забавляло. «Я навел справки», — сказал Ерохин. «Твой тесть в 90-х был осужден за вымогательство». Так он и сам не скрывал этого. За столом всегда любил рассказывать, что четыре года просидел за партой в тюремно приходской и вышел с красным дипломом. Что это значило? Он на зоне сошелся с одним авторитетным вором, и тот потом крышевал его бизнес. Ну а тогда под тем вором многие ходили, даже мой промоутер Ветлицкий. Это тот, которого застрелили лет 10 назад? Алексей кивнул. Не поделился со своим благодетелем, когда на одном договорном бою сорвал большой куш, Но уважаемого вора не предупредил заранее, а тот ставил на фаворита. «Это точно?» «Абсолютно!» «Это мне киллер, замочивший Ветлицкого, самолично рассказал». «Мы в одной колонии парились. Правда, посадили его за другое. Он за карточным столом зарезал каталу, в смысле шулера». В кармане Метелина пикнул телефон, сообщивший о поступившей эсэмэске. Алексей достал аппарат и проверил. С неизвестного ему номера прилетело лишь одно слово. «Впечатлило!» «Возможно по номеру узнать абонента?» — спросил он Сергея. «Если номер не закрытый, то сразу мне сообщат. Сейчас я позвоню специалисту, включу громкую связь, и ты продиктуешь номер». Почти сразу пошли громкие гудки. И тут же мужской голос поинтересовался. «Что случилось?» «Егорыч, помоги моему другу установить абонента. Сейчас он номер продиктует». Метелин продиктовал номер, и мужской голос пообещал перезвонить через пару минут. Но мужчина перезвонил даже раньше. «Это некая Виктория Эдуардовна Колесова, врач-кандидат медицинских наук. Могу скинуть фото, очень симпатичная девушка. Я бы такому врачу доверил свое сердце». «Не надо скидывать фото, мы знаем, кто это» ответил Ерохин. «Спасибо, Егорыч». «Это врач нашей команды», согласился Метелин.